Глава вторая. Будем знакомы, Вини младший Ну вот я и заступила на смену в седьмом Уилширском полицейском участке. Налила себе кофе, сижу, просматриваю архив накопленных нераскрытых дел по исчезновению людей, которые нам так бессовестно всучил департамент полиции Лос-Анджелеса. Ещё пригрозил, если за три месяца не раскроем ни одно дело, нас снова расформируют. Ну, просто нет слов. Ничего не предвещало биты. Как внезапно надо мной произнесли. «Могу я видеть, детектива Банчана?» Удивительно знакомый голос. Медленно подняла глаза и в прямом смысле опешила. «Джонни?» «Мать его, этот Джонни!» От его внезапного появления моя рука дрогнула, и горячий кофе пролился на руку и на архивные документы. Я нелепо вскрикнула, принялась судорожно их вытирать бумажными салфетками рядом. «Какой враждебный взгляд! Как тут не испугаться?» «Киска!» Мужчина вздёрнул бровью. Он тоже узнал во мне ту нехорошую девушку, показавшую вчера факи его братовьям. Офицер Королёва, помощник детектива Банчана. Представилась я и зачем-то отдала честь. Дура. Моя реакция Джонни позабавила, он заулыбался. Русская, что ли? Отец, мама кореянка. Тут же отрапортовала я. Чёрт, и зачем? Улыбка Джонни стала ещё шире. Да ты новобранец, и как таких хулиганок в полицию пускают? Ещё издевается. «Я не новобранец. Мой стаж составляет два года». «Ух ты! Теперь я знаю, о тебе достаточно много, киска!» Откровенно засмеялся он. Лицо запылало. Я обернулась по сторонам. Брат банчана видимо, всё ещё отсыпается после ночного дежурства в комнате поблизости. А сам детектив вроде как отъехал куда-то. Предупреждал, что на пару минут. Ещё два офицера из участка в данный момент патрулируют район вокруг. Просто пипец. «Кажется, я была одна». Так, надо взять себя в руки и действовать по инструкции. Хорошо ещё Джонни без сопровождения своих придурков. Детектив Банчан будет с минуты на минуту. Вы по какому вопросу? Я посерьёзнела и сложила архивные дела в стопку справа от себя. Взглянула прямо в глаза неожиданного визитёра. Тот переменился в лице, взгляд сделался гипнотическим. Джонни опустил обе руки на стол и придвинулся. Киска, а что ты можешь? Я по серьёзному делу. Справишься без босса. «Джексон. Меня зовут Ли Джексон, и, к вашему сведению, я разбираюсь в психологии. Не утруждайтесь давить взглядом», — заявила гордо, сейчас выпрямилась и скрестила руки на груди. Вот как! Черты лица Джонни смягчились, теперь он был озадачен. Снова улыбается. «Типа профайлер, что ли?» «Удивительно, что этот тип знает подобный термин. Но ну и чего припёрся с утра пораньше?» «Конечно, я так не сказала, только молча выжидала ответ». «Ладно, крошка, слушай». Неловко усмехнувшись, сдался тот. «Я ищу своего брата. Пропал он давно, года два назад. По слухам, эмигрировал в Лос-Анджелес. Имя отличительные черты. Я деловито уселась за компьютер и начала заполнять данные. Мы из Кореи. Он не совсем типичный кореец. Все его звали Винни-младший. Или же просто Ви. Рост 179, из отличительного родинка на кончике носа. Квадратная улыбка, большие глаза, худощавое сложение». Услышав про родинку и улыбку, я замерла. Описание вровень подходило Техёну. Нет, это невозможно. Полицейская академия жёстко отбирает курсантов. Основной критерий — проверка документов всех членов семьи. И он давно уже не худощав. Он возмужал и накачал хорошую мускулатуру. Есть большая вероятность смены имени. Дату рождения полностью, знаете? Моё сердце бешено колотилось и казалось так гулко, что Джони может услышать. Девяносто пятый. «Какова причина исчезновения, на ваш взгляд?» Я внимательно посмотрела на Джонни. Губы тронула лёгкая улыбка. Прищурился. Глаза направлены вверх-влево. Значит, события, которые он вспоминает, имеют место действительности. Он не пожелал быть членом клана «Двойной дракон». Думаю, вы понимаете, о чём я офицер, Ли Джексон. В тот день ему должны были набить соответствующее тату, а он взял и исчез. Джонни снова переменился в лице и сделался похожим на хищника. В натуре? Он про тихена? Божечки, мне надо поговорить с этим поганцем по душам. Оказывается, я ничегошеньки о нём не знаю. Ведь ничто в нём не выдавало бандита. Вашу гражданскую анкету я заполнила. Говоря это, одновременно распечаталась ее просьбу и попросила. «Где-нибудь внизу оставьте свои контактные данные, чтобы мы были на связи на период поиска вашего брата». Джонни кивнул и что-то начеркал на бумаге. «Значит, мне ждать звонка от вас, офицер Лид Джексон?» Он поднял глаза, смерил заинтересованным взглядом, неожиданно подмигнул с улыбкой, а потом просто развернулся и пошел. По пути столкнулся с патрульными офицерами. Джексон, ну тут пончики прихватили из лавки твоих родителей. С порога осведомил один из них. Но замечая мафиози, вытянулся в лице и вместе с напарником покосился на него. Тот на них тоже. Смешно или грустно? Теперь Джони знает, чем занимается моя семья. Черт, стало страшно но вряд ли он тронет маму и папу. Там нет его интереса. Он даже не отсюда. Бан Чан был очень удивлён, когда я рассказала. И приказал, чтобы я ни в коем случае сама не связывалась с этим Джонни. Он сам созвонился с ним и сказал, что без фото заявление на поиск брата не обрабатывается. Мафиози извинился и тут же выслал его. Мы узнали Техёна. Это правда был он. По крайней мере, сильно похож на него. Бан Чан заявил, чтобы я скорее ушла в отпуск. Он сам намерен вести это дело. Вместо меня возьмёт в помощники своего брата, сержанта Чанбина. Только закрались сомнения, что никакой это будет не отпуск. На тот момент я послушно кивнула. Хотя это такая глупость. А что, если я с этим Джонни столкнусь где-нибудь вновь? Мне захлопнуть рот и убежать? Пф. Мы вместе проверили пакет документов Тэхёна. Всё чисто. Департаменту не нашлось к чему придраться. Из членов семьи указан умерший отец и мать, которая как раз проживает в Лос-Анджелесе. Сейчас она замужем второй раз. «За американцем». Появилась то слишком, что он может быть сыном американца. Не зря у него такая нетипичная корейская внешность. Хотя ерунда всё. Тут же отбросила навязчивую мысль. В середине рабочего дня я и детектив заговорщически навестили нашего коллегу в госпитале. Естественно, Бан Чан не стал ничего расспрашивать прямо. Просто пожелал познакомиться с семьёй. Не мудрено, что он заподозрил его в неискренней дружелюбности. Это было понятно по недоверчивому прищуру. И когда детектив стал выражать открытый интерес к тому, чем занимается мама, офицер стал дёргать пальцами и при ответе косить взгляд вправо. Прямой же взгляд, поверхностный. Пытается не соврать, но и не даёт точного ответа. Видя, что Тэхён не особо идёт на контакт, я перешла в наступление. «Слушай, бро, может, мы заберём тебя отсюда? Дома отлежишься, я присмотрю за тобой. У меня как раз отпуск с завтрашнего дня. Надо бы отметить, коллега вытянулся в лице. Разве это не то, что он хотел? проводить со мной время в более интимной обстановке. Я уже представила нас вместе. Похоже на молодую семейную пару. Я постоянно готовлю еду и прибираюсь, а он лежит на диване перед телевизором и болеет. Веселуха. Мы с Бончаном уже обсудили этот момент. Он посчитал, что офицера стоило забрать с госпиталя как можно раньше. Все равно у него будет оформлен больничный на две недели минимум. И тот посидит дома на виду до выяснения обстоятельств в которой уже раз мои мечты о культурном отдыхе разбились в одночасье. Поздно вечером, когда мы с Бончаном во второй раз погнали в госпиталь, чтобы забрать Техёна, по пути вернулись на участок. В смене, заступавшей на ночное дежурство, я тоже проставилась за отпуск. Ничего особенного, но внимания уделить стоило. «Вкусняшки твоей мамы?» — увидев, расплылся в улыбке офицер Монтеро. «Благослови, Аллах, твою семью. Хорошо, отдохни там, Джексон», — пожелал он. «Хорош трепаться, поехали». Встретившись взглядом с братом Банчаном, Чанбин дал напарнику подзатыльник. Обычно Чанбин не такой ворчливый, просто беспокоился за нас. Он уже осведомлён об инциденте с младшим офицером. Я обо всём позаботился. К утру в наш участок пришлют двух новобранцев. Ну, верно. Сегодня день значка. Студенты полицейской академии приносят присягу, формально становясь сотрудниками полиции. Примечание: Badge Day За месяц до окончания обучения. И слава богу, теперь мне не нужно беспокоиться, чтобы Анчану не с кем работать. Мы оба будем в няньках за новобранцами глаз да глаз. А вдруг одна из них женщина или даже две? Стоя рядом с детективом, я округлила глаза из-за собственной нелепой мысли. Эй, ты чего, крошка? Замечая, неформально позвал Чанбин и, придвинувшись, шутливо пихнул меня грудью. В облаках опять витаешь? «Слышь, отвали от неё!» Рассмеявшись, банчан толкнул брата в плечо. «Вот нисколько не удивлюсь, если к нам в пополнение прибудет женщина. Этот озабоченный Чан Бин только и стонет о том, что я всего одна такая на участке, и все мужчины озлобляются. Дескать, коллектив надо разбавлять». Вспомнив, что Тэхён, видно, уже заждался в машине, я поспешно попрощалась с сержантом и ребятами. Потянула за руку детектива. «Джексон, не давай ему много пить!» крикнул вдогонку Чан Бин, отчего я обернулась и наградила его улыбкой. Утром он сильно извинялся за проступок брата, тот внезапный несанкционированный поцелуй и дал понять, что это было не всерьёз. И ладно бы сам Банчан мне об этом сказал. Вот тогда стало обидно. Наконец, мы забурились домой, на наш этаж. Все трое проживали на третьем, решили разместиться в апартаментах у Тихёна, у него была смежная дверь между моей и Банчана. Единственное, о чём офицер мечтал, это принять душ но прошли всего сутки после наживого. Переживая, что он занесёт инфекцию, я вернулась к себе и взяла плотный силиконовый пластырь. «Иди сюда!» — позвала Тихёна. «Обработаю шов!» Он неспешно поравнялся со мной, и я снянула с него футболку. Охнула от того, что всё его туловище было в синяках и ссадинах. Знатно вчера ему досталось. «Разрешаю делать со мной что угодно!» В ответ подмигнул и прикусил губу. Я сделала вид, что не заметила этого. Меня больше беспокоила воспалённая кожа вокруг шва. «Может, ну его, душ? Подождёшь до завтра?» Встретилась взглядом с Тэхёном. «Нравятся потные мужики, Джексон?» Подтрунил тут же. «Пока терпимо. Лучше расслабься и поешь». «Ладно», — соглашаясь, улыбнулся Тэхён. Нас позвал Банчан. Он сам вызвался накрыть на стол. Даже успел сходить к себе и переодеться. Сейчас на нём была разношенная белая футболка, правда, в рукавах облегающая большие бицепсы. Замечая за собой собственный заинтересованный взгляд, поспешно отвернулась. «Я бы выпил», — попросил наш больной. «Что бы и нет, хлопни стопку». Детектив услужливо наполнил рюмку чистой текилой, когда тот удобно устроился. Хотя было ещё пиво, которым мы собирались её запивать. Офицер любил хорошенько выпить. А ещё нам нужно вывести его на чистую воду. «Будь с ним поласковее», — вспомнила я просьбу банчана до того, как мы забрали Техёна. «Знаю, ты его на дух не переносишь, но в этот раз включи своё женское обаяние. Мы точно его раскусим». Бончан считал, что наше внутреннее расследование может привести к нечто большему. «Я полностью солидарна. Чем чёрт не шутит?» Спустя пару часов. «Послушай. Нет. Ты маме своей когда последний раз звонил?» Детектив снова нажрался, это было слышно по голосу. «Поругались, что ли? С мамкой так нельзя». Тэхён датой лишь слегка. Было видно, что его достали эти дурацкие разговоры. Он не понимал, какого хрена происходит, и мерил детектива напряжённым взглядом. Бан Чана понесло читать нотации. А потом его внезапно вырубило. И сразу со столом. Разве что не мордой в пиццу. Коллапс. Нашему шефу пить нельзя. Его отрубают очень быстро. А ведь Чан Бин предупреждал. Чёрт, и что мне теперь делать с обоими? Я переглянулась с Тэхёном. «Покорми меня». Вдруг попросил он, вздёрнул бровью. Бог затёк, двигаться больно. «Да поняла я, поняла. Не утруждайся объяснять». Последовала его довольная улыбка. «Налей текилы и дай буррито. Только обмакни его в холопенью». «Сейчас», — примирительно кивнула, замечая на его тарелке недоеденный кусок. Сделала всё, как он попросил. Только в последний момент он коснулся моих пальцев языком и губами. Я обомлела и скосила на его рот взгляд. От такого интимного прикосновения ощутила лёгкий заряд по всему телу. «Джексон, выдыхай!» Явно замечая мои расширенные зрачки, подтрунил офицер. «Чтоб тебя!» Сейчас сцепила зубы. «Не делай так больше». «А то что, влюбишься?» Прищурился в улыбке. «Ах, да, я же слишком слащав для тебя». И обязательно, вспомнив мои слова, привлёк к себе за плечи левой рукой. А у него ранение было как раз в левый бок. «Ты же двигаться не можешь, врунишка. Я ущипнула за нос, и тот простонал, вновь прикидываясь больным. «Налей ещё тыкилы Обойдешься. Буркнула, наливая только себе. «Ну, пожалуйста». И я сразу лягу спать. «Не ляжешь». Разулыбалась я и вновь столкнулась взглядом. Техён хитро прищурился, ожидая ответа. И я не заставила себя долго ждать. «Покури со мной на крыше». Говоря это, выудила из кармана домашних шорт косячок марихуаны. «Хулиганка, я тебя сейчас арестую», заулыбался офицер. Закурение курение марихуаны — 6 лет срока в Корее. Сейчас мы не на службе и официально отстранены». «Где ты это достала?» «Конфискация. 6 июля уже забыл?» «Это было утреннее патрулирование перед пересменкой. Тогда нас впервые поставили в паре. Мы задержали группу нигерских подростков лет 12-13. Стащив у кого-то из родителей дурь, те решили попробовать. И конфискованный косячок остался в моей полицейской форме. Обнаружила его, когда пришла домой». Спрятала до долгожданного отпуска. Но ради того, чтобы раскусить Тихёна, стоило использовать сейчас. Ха, точно. Он встал следом, и мы поднялись по лестнице, оттуда через дверь попали на крышу. То, что доктор прописал. Я не чувствую боли. Затянувшись несколько раз, Тихён передал марихуану. Мне хватило двух затягов. И почему от дури так хорошо? Я словно невесомая. Вцепившись в его руку, созналась, что из-за произошедшего не спала полночи. «Серьёзно?» Звучит как признание в любви. Взгляд Техёна стал зачарованным. Сейчас офицер привлёк к себе за плечи и, стянув резинку с моих волос, зарылся в них пальцами. Метая собственный взгляд то в глаза, то на рот, я выпалила. «Не обнадёживай себя. Мне нравятся крутые парни, живущие по понятиям. Знаешь, типа любовь, честь, верность, семья. А что, если я тот парень?» Прищурился он, и я внутренне возликовала. Техён клюнул. Это была чистая провокация. Добрось, да брось!» Я рассмеялась и хлопнула его по груди. «Серьёзно! Что, если я не тот, за кого выдаю себя? Хорош прикалываться. Ты всегда такой милый, ну какой из тебя?» Он перехватил руку и, удерживая, внимательно заглянул в глаза. «Джонни приходил, верно?» Внутри меня всё похолодело, и я отстранилась. «Выкладывай. Скажу, если пообещаешь ничего не говорить Банчану». Смотрит жёстко, серьезен. «Хорошо. Я подыграла. Буду действовать по обстоятельствам». «Тогда будем знакомы. Вини младший сын двойного дракона. Ты ведь это хотела услышать?» Воцарилось молчание. Я затянулась, передала косячок Тихёну. Он докурил и затушил окурок в нашей банке из-под кофе. Взяли свою, чтобы успешно ликвидировать следы преступления уже дома. «Твой черёд. Что тебе сказал брат?» «Мне пришлось выложить всё о столкновении с Джонни». «И тогда я задала самый главный вопрос. Кто помог с документами?» Родной отец, очень влиятельный человек. Американец? Из Лос-Анджелеса? Я была намерена докопаться до истины. Да. Назови имя. Обойдёшься, — парировал он. Не слишком ты давишь на меня. Собираясь вернуться домой, мягко толкнул в сторону. Хорошо, ты устал, поспи. Вернёмся к разговору завтра. Банчану ничего не передам, — пообещала я.